салом сто тридцать сеть что добро и лить что красно, но еже жить и братьи в купе, яко миро на главу сходящее на браду, браду ароню. Сходящая на ометы одежды Его, Яко роса аермоньская, Сходящая на горы сионские, Яко ту заповеда Господь благословение И живот до века».